Глава одиннадцатая. «Ты издеваешься надо мной?» – уточнила, чуть прищурившись. «Нет». Фили развел руками в стороны. «Я действительно мало что помню. Мои воспоминания приходят урывками, всегда во сне, и началось это с твоим появлением. Ты оборотень?» – внимательно посмотрела на него. «Нет». «Хотя не знаю». Я никогда и не подозревал, что смогу вот так в один миг стать человеком. Мой собеседник был действительно очень растерян. Похоже, он не лгал. Так, схватилась за голову, чувствуя, что схожу с ума от происходящего. Давай разбираться по порядку. Как ты стал котом? Не знаю. Мои воспоминания начинаются с того момента, как я оказался во дворе дома Ермолаевых, и хозяйка Мария, пожалев, дала мне защиту и кров. Ее дочь Настенька обладала ведьмовской силой. Я стал ее фамильяром. А потом что было? Служил ей верой и правдой много лет. А когда Настя дожила до глубокой старости и умерла, стал служить ее наследнице, а затем и следующей хозяйке. Так происходило постоянно. Правда, как только предыдущая владелица умирала, я забывал свое прошлое и начинал жить с нового листа. Забывал? Да, но в этот раз все получилось иначе. Рядом с тобой мои воспоминания, наоборот, стали просыпаться. Как ты стал человеком? Да я тебе уже тысячу раз говорил, что не помню. Филипп вскочила как-то совсем по кошачьи с ужасно деловитым видом забегала за угол. Все произошло как-то само по себе. Когда он явился, мужчина бросил злобный взгляд на притихшего Артура. Меня охватило ощущение неминуемой беды. Мне так хотелось помочь, а потом этот гаденыш чуть тебя не ударил. пелена на ярость гнев окутала меня, внутри что-то щелкнуло, и я в один миг стал человеком. Больше мне сказать нечего. Чертовщина какая-то. Кстати, а как тебя зовут? Не знаю. Вернее, не помню. Понятно, протянула в ответ. Но Филя какое-то кошачье имя, поэтому будем звать тебя Филимоном. Или Филиппом. Что скажешь? Мне нравится второе имя. Оно почему-то как-то ближе к сердцу. Ну ладненько, Филипп, кивнула я. И что нам теперь делать дальше? М-м-м. Артур задергался на кресле и замычал, давая понять, что нужно вытащить кляп из его рта. "А ну замолчи", рявкнул на него Филипп. "Сейчас как тресну". "Подожди", отодвинула его чуть в сторону и посмотрела на Артура. Я вытащу кляп, но если ты опять начнешь угрожать. М-м, перебил меня муж. М-м. Позволь ему говорить, бросила взгляд на Филиппа. Может, он скажет что-то дельное? Сомневаюсь, услышала ворчливое в ответ, и тем не менее, несмотря на явное несогласие, мужчина выполнил мою просьбу. Артур поморщился, несколько раз глубоко вздохнул, а потом прохрипел. Я знаю, почему он Явнул в сторону Филиппа. Стал котом. И почему же? Сначала отпустите меня, а затем узнаете правду, раздалось в ответ. Артур, укорительно покачала головой. Неужели ты думаешь, что здесь тебе кто-то поверит? Хорошо, он криво ухмыльнулся. Я скажу половину сейчас, а вторую после того, как развяжете. Но не можете же вы меня тут вечно сдержать. Говори рявкнул Филипп. «Почему я вдруг стал человеком?» «Ты им всегда и был. Просто кто-то применил к тебе черную магию и превратил в кота». «А почему спустя столько времени действие заклинания ослабло?» «А вот это узнаешь, когда развяжешь меня». Филипп ведьевато выругался, а потом вновь ставил Артуру кляп рот. «Ты что делаешь?» прошипела я, крайне возмущенная его поведением. Он делал то, что считал нужным совершенно не поинтересовавшись моим мнением. И это раздражало. Идем, нам надо поговорить без свидетелей. Филипп переступил через сломанную дверь и направился на веранду. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Ну и что это означает? Нахмурившись, посмотрела на своего спутника. Ты почему тут командуешь? Замнил себя главным? Ксения. Мужчина укоризненно покачал головой. Ты в магии, как ребенок. Этот Артур обведет себя вокруг пальца, а ты ничего и не заметишь. Отпускать его нельзя. Едва у него окажутся развязаны руки, он воспользуется своей силой, и тогда можно только предположить, что произойдет. Но точно ничего хорошего. Но ты же понимаешь, что мы его не можем вечно держать связанным? Понимаю. Филипп вздохнул. У меня есть одна идея. Правда, получится или нет, я не знаю. Рассказывай, махнул рукой. Надо что-то делать, и вдвоем мы точно должны что-нибудь придумать. Надо поискать в старых записях твоей семьи какое-нибудь заклинание, которое позволит нам стереть часть воспоминаний темного гада. Только в этом случае он успокоится и оставит нас в покое». «Ты как себе это представляешь?» – изумленно посмотрела на Филиппа. «Какое заклинание? Ты фиячить будешь?» «Почему я?» – Филипп, непонимающе, уставился на меня потому что пробудить в себе магическую силу я так и не смогла», – развела руками в стороны. «И от меня толку нет никакого. Еще бы». Мужчина провел рукой по волосам, убирая челку с глаз. Делала все неправильно, чего-то хотела добиться. «А ты знаешь, как надо?» – я искренне удивилась. «Знаю, но сейчас нам не до этого. Ты же говорил, что многое не помнишь». «Это помню и поделюсь с тобой знаниями». Но сначала надо решить вопрос с этим незваным темным магом, так не вовремя явившимся в мой дом. Бросив на меня вопросительный взгляд, он открыл дверь и весьма грациозно запрыгнул на перила крыльца, усевшись на них. Сейчас мужчина выглядел как воробей на узкой жердочке. Но самое интересное, несмотря на то, что теперь он был человеком, Филипп продолжал себя вести как кот. Это выглядело так странно и необычно. твой? уточнила я, прожигая наглеца взглядом. «Ну ладно, наш!» – махнул рукой мужчина, будто делая мне одолжение. «Так что скажешь?» «Мне кажется, идея с заклинанием – полный бред», – искренне призналась я. «Возможно, мы сможем найти состав зелья», – послышалось очередное предположение. «Думаю, если у нас будет рецепт, мы справимся». Скептически посмотрела на него, очень сомневаясь в том, что у нас хоть что-то получится. «Вижу в твоих глазах сомнения», — усмехнулся Филипп. «Тогда, может, моего того?» «Что? Ну, лес у нас густой, нелюдимый, знаю пару замечательных и весьма подходящих мест, где можно...» «Ты с ума сошел?» — разозлилась я, перебив его. «Ликвидация Артура в мои планы, но никак не входила». «Ксения, ты такая странная!» — усмехнулся Филипп. «Кто бы говорил?» — передразнила его. Отмахнулась от всех моих предложений Не раздумывая Но сама ничего не предлагаешь Может ты собираешься его вечно держать Привязываем к креслу Так не получится Очень скоро он захочет есть, пить и так далее Или ты решила спрятать его в погребе И там уморить голодом Так ты только скажи Филипп вздохнула я Пытаясь подавить в себе поднимающуюся волну раздражения Что Ксения уточнил он. Еще скажи, что я не прав «Вот скажи, в кого ты такой?» – спросила я, уже понимая, что найти общий язык с Филиппом нам будет весьма непросто. У него на каждое мое слово в ответ находилось три, и невольно складывалось впечатление, что он постоянно спорит. «Какой?» – мужчина удивленно приподнял брови. «Ну, – протянула в ответ, – нахрапистый, дерзкий, наглый!» «Ксения, могу задать встречный вопрос. В кого ты такая упертая?» «Ты постоянно споришь?» – прищурилась я если честно, мне это не нравится. Филипп чуть наклонил голову, несколько мгновений молчал, будто мысленно взвешивая свой ответ, а потом промолвил. Мне не хочется с тобой спорить, поэтому соглашусь с любым твоим решением. Отлично, улыбнулась я. Сейчас совсем не время для споров. Согласен, мужчина кивнул. Так что будем делать с этим темным гадом? Его имя Артур. Мне все равно, как его зовут, пожал плечами он. Главное, чтобы он как можно скорее оказался подальше от этого дома. Поэтому, Ксения, решай». Я задумалась. Отпускать Артура нельзя, в этом Филипп прав. Перебрав в голове все варианты, была вынуждена признаться, что выбора у нас на самом деле и нет. «Идем», – зашла в дом. «Куда?», – Послышалось за спиной. «Искать рецепт зелья. Попытаемся лишить его части воспоминаний». Вот и стоило тратить столько времени, если вернулись к тому, с чего начали. И еще скажи, что я не прав. Ты можешь хоть иногда промолчать? Могу. Но просто не в этот раз. Я предложил этот вариант сразу. А ты сначала долго спорила, а потом все равно согласилась со мной. Ну и зачем все это было нужно? Я сжала руки в кулаки и промолчала. Молчаливый кот Филя, изредка выражавший свое возмущение мяуканьем, мне нравился как-то больше.